Бедная Лукерья Московские старички и старушки, дела переделав и к вечеру утомившись, выходили на вечерние зорки посидеть, посудачить возле своих крылечек. Крестовские переулочки тихие, в воздухе благорастворение, рай земной. На сей раз неспешные беседы были прерваны истошным криком Фёдора Анатольевича, пулей вылетевшего из своих дверей. «Караул! Убили! Полиция!» Вскоре, крутя желтыми от курения пальцами жесткий ус, прибыл на место происшествия надзиратель сыскной полиции третьего участка Мещанской части Костин. Он зычно рыкнул на любопытных. «Разойдись! Понятые, вперед! Кто убит? Кухарка Лукерья, говоришь? Кем убита?» Федор Анатольевич всхлипнул. «Еще утром была жива-здорова моя лукерюшка, какой же лиходей тебя, ангела безвинного, прикончил. А я утром, как ушел из дому, так вернулся только после обеда. Был у книга торговца Шибанова. Бориса Годунова 1831 года за пять рубликов купил. Сам Пушкин покойный написал. Экземплярчик устал и да мне как раз по моим грошам». Костин пошевелил усищами. «Короче». Вошел к себе, а она раскинулась вся в крови, и молоток рядом. Им, то есть молотком, жизни решили, в кладовке взяли и споганили. Я караул закричал. «Молоток? Им череп проломлен». «Прекрасно! Эксперт, приобщи, как вещественное доказательство. Свидетели есть?» Вдруг вперед вышел плотник Томилин, сорвал с головы картуз извольте знать ваше благородие что я пошел пол пива калинкин купить потому как в голове звон после вчерашнего вдруг себе замечаю стоит ломовой возле их домика кивок в сторону битмана воз же за рябинку привязал и в телегу что-то грузит я понятно дальше пошел потому как вчера случай вышел что ж ты отродия городового не крикнул не смекнул другой раз обязательно ёдор анатольевич жалобно застонал. «У меня ведь рембранта унесли, вы уж отыщите!» Костин прорычал. «И Рембрандта, и всех остальных бандитов отыщем!» Двинул усом в сторону медика. «Дай им разрешение на похороны!» На другой день вся Москва говорила про убийство Лукерии и про похищение картины, стоящей миллион. Приятели делали притворно соболезнующие лица. Фёдор Анатольевич, сочувствуем. Но главный сюрпризец ждал Бидмана впереди.